«Может быть, чек?» «Чек? Ну нет, извините». «Нет», — твердо сказал Вел. «Выпить хочешь?» «Премного благодарен». Наливая рюмки у буфета в столовой и одним глазом поглядывая на неподвижную фигуру гостя, Вел принял решение. «Послушай, Стейнфорд»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 «Ну, Дарти, до свидания. Пора двигаться, и спасибо. Желаю тебе удачного сезона!» Руки он не протянул. Белл смотрел ему в спину, узкую и томную, пока она не скрылась за дверью.